И успешности: клетки Барбери, полоски Гучи, шоколадные квадратики с монограммами Луи Витон, сцепленные полукольца Шанель, сдвоенные буквы Дольче Габана и Кельвин Кляйн, растрепанная медуза Гаргона Версаче, стилизованный листик клевера дживанши, крокодильчики Лакост. И Натка осознала, что ее внутренний голос.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 В элегантные костюмы. Как натка, например. На ней песочного цвета брючная двойка с белой блузкой. Не с миланского показа мод, конечно, но и с зары, что вполне прилично. А фрау Дельвик и Вагнер шуршат шелками и бархатом, звенят браслетами. Вееров из перьев им не хватает. Прятались бы за ними, шушукаясь, чтобы не нервировать нормальных людей.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 наталья дорогая здравствуйте это алена Дервик из родительского комитета мелодично зажурчал голос в трубке и вам не хворать пробурчала натка и наконец исправила освещение на освящение М -м. она вопросительно покосилась на корректоршу таня охотно кивнула мол, да, теперь все в норме и отошла наталья нам с вами обязательно нужно встретиться сказала алена в трубке это крайне важно вопрос касается денег безрадостно предположила натка нет какие деньги речь о детях дети цветы жизни зачем то сказала натка это прозвучало очень веско вот именно после короткой паузы согласилась алена как у вас сегодня со временем сумеете выкрыть полчаса для важной беседы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 Встала и по-мужски протянула Натке руку. Подчеркнула деловой характер встречи. «Спасибо, что нашли время встретиться. У меня всего лишь полчаса». Натка села и оглянулась на барную стойку. И «Их нелегко выкрыть, понимаю. Тоже спешу почистить перышки». Алена отвернулась от Натки, чтобы первой сделать заказ подоспевшей официантке. «Нитра кофе есть у вас? А колд брю А что есть?»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 объяснила Натка и поймала дружелюбную улыбку повеселевшей официантки. Что ж, можно надеяться, что ей тут не плюнут в кофе. А вот Алене стоило бы обеспокоиться. Никто не любит капризных выпендрежников, особенно замаренные работники общепита. О, это остроумная шутка. Алена покивала надки. Я оценила. Мы Дервиги знаем толк в фигурах речи и изящной словесности.